Шесть недель спустя, понедельник, глава первая. Позади меня в зале суда ни единого репортера, ни зевак на скамьях для публики, ни сходящих с ума от волнения родственников. Только я, моя клиентка, прокурор, судья, стенографистка и секретарь. Да, и еще офицер службы безопасности суда, сидящий в углу и втихаря смотрящий игру Янкис на своем смартфоне. Дело было на Сентер-Стрит-100 в здании уголовного суда Манхэттена в небольшом зальчике на восьмом этаже. А больше никого там не было, потому что всем было глубоко насрать. Обвинитель вообще-то не слишком интересовался этим делом, а судья и вовсе потерял к нему всякий интерес, едва только прочитав перечень вменяемых моей подзащитной проступков, хранение наркотиков и принадлежностей для их употребления. Обвинителем был пожизненный сотрудник прокуратуры по имени Норман Фолкс. До пенсии норму оставалось всего шесть месяцев, и это было хорошо заметно. Верхняя пуговица его рубашки была расстегнута, костюм выглядел так, как будто он купил его еще во времена президентства Рейгана, а единственной чистой деталью его внешности казалась разве что двухдневная щетина на щеках. Нью-Йорк Янкис – профессиональный клуб из главной бейсбольной лиги, базирующийся в Бронксе, одном из пяти районов Нью-Йорка. Лицо у достопочтенного Кливленда Паркса, председательствующего судьи, походило на сдувшийся воздушный шарик. Он нависал над судейской трибуной, подперев голову рукой. «Ну и сколько еще прикажете ждать, мистер Фолкс?» Саркастическим тоном поинтересовался он. Глянув на часы, Норм пожал плечами. «Прошу прощения, Ваша честь, он должен быть здесь с минуты на минуту». Женщина-секретарь немного пошуршала разложенными перед ней бумагами, и в зале вновь воцарилась тишина. «Позвольте мне сказать, причем для протокола, мистер Фолкс, вы очень опытный обвинитель, и я полагаю, давно уже в курсе, что ничто так не раздражает меня, как опоздание», недовольно произнес судья. Норм кивнул, еще раз извинился и опять потянул за воротничок своей рубашки, когда брылястые щеки судьи Паркса начали менять цвет. Чем дольше тот сидел за своей трибуной, тем сильнее краснела его физиономия. Вот, в принципе, и все, что выдавало скопившиеся в нем эмоции. Паркс никогда не повышал голос и не грозил обвиняющим перстом. Просто сидел, кипя от злости. Его ненависть к опозданиям была хорошо известна. Моя клиентка, 55-летняя бывшая проститутка по имени Джин Мари, первое — это имя, а второе — фамилия, если что, наклонилась ко мне и прошептала, «И что будет, если этот коп так и не появится, Эдди?» «Появится», — заверил я. Я знал, что полицейский в итоге все-таки придет. Но при этом и не сомневался, что он опоздает. Я сам и позаботился об этом. Это могло выгореть только с нормом в качестве обвинителя. Я подал ходатайство о снятии обвинений еще два дня назад, незадолго до пяти, когда сотрудник отдела регистрации уже ушел домой. Годы практики дали мне хорошее представление о том, с какой скоростью здешняя контора обрабатывает бумаги и назначает слушание. Учитывая, что очередь у них там, будь здоров какая, мы, скорее всего, не смогли бы провести слушание до сегодняшнего дня, и судебной канцелярии наверняка пришлось пометаться в поисках свободного судебного зала. Ходатайства обычно подаются во второй половине дня, около двух часов, но и обвинения, и защита обычно узнают номер зала разве что за пару часов до судебного заседания. Впрочем, это неважно. Норму еще с утра предстояло принять участие в нескольких слушаниях по предъявлению обвинений, и мне тоже. Обычно в каком бы зале суда это не происходило, мы просили секретаря заглянуть в компьютер и сообщить нам, в каком месте будут рассматривать наши следующие ходатайства, намеченные на день. Как только секретарь называл номер зала, любой другой обвинитель тут же доставал мобильник и звонил своим свидетелям, сообщая им, куда подойти, но только не норм. У него никогда не было мобильника. Не верил он в них. Был убежден, что они излучают вредные для здоровья радиоволны. Я позаботился о том, чтобы разыскать норма с самого утра в суде по предъявлению обвинений и сообщил ему о месте проведения этого дневного слушания. Норм должен был явно положиться на то, что его свидетель поступит так, как и должен был поступить, даже если б я и не назвал ему номер зала, подойти к доске объявлений и посмотреть, где именно будет проводиться разбирательство по этому делу. Находится она в кабинете под номером 1000 в секретариате. Внутри этого офиса, наряду с толпами людей, ожидающих своей очереди уплатить штраф, имеется белая доска с написанным маркером списком судебных процессов и ходатайств, которые будут рассмотрены в этот день. Предназначена она для того, чтобы свидетели, копы, прокуроры, студенты юридических факультетов, туристы и адвокаты знали, где именно в здании в любой момент времени проходит то или иное судебное разбирательство. Примерно за час до рассмотрения своего ходатайства я поднялся в комнату под номером 1000, убедился, что стою спиной к секретарю, нашел свое дело на доске, стер номер зала суда и намалевал маркером «Новый». Маленькая хитрость. Не то, что те долгие рискованные операции, которые я проводил в свою бытность мошенником и разводилой на протяжении более чем десяти лет. Но даже теперь, став адвокатом, иногда позволяю себе возвращаться к своим старым привычкам. С учетом того, как долго в этом здании приходится ждать лифта, я решил, что этот мой отвлекающий маневр задержит свидетеля Норма как минимум минут на десять или около того. Детектив Майк Грэнджер ворвался в зал суда с двадцатиминутным опозданием. Поначалу я даже не обернулся, когда услышал, как позади меня открылись двери. Просто слушал, как Грэнджер перебирает ногами по плиточному полу почти с такой же быстротой, с какой пальцы судьи Паркса постукивают по столу. Но потом вдруг услышал еще и нормальные, размеренные шаги. Это заставило меня обернуться. Вслед за Грэнджером в зал вошел пожилой мужчина в дорогом костюме, который сел в задних рядах. Я сразу узнал его, по копне светлых волос, ряду ослепительно-белых зубов и бледному, как офисного работника, лицу. Руди Карп был из тех адвокатов, которые месяцами вели дела, освещаемые в вечерних новостях, появлялись в судебных телепрограммах, светились на обложках журналов и обладали всеми навыками работы в зале суда чтобы заслужить подобное внимание. Официальный представитель звезд. Очно мы с ним никогда еще не пересекались, охотясь в разных социальных кругах. Руди дважды в год обедал в Белом доме, мы же с судьей Гарри Фордом раз в месяц пили дешевый скотч. Одно время я позволял бухлу взять надо мной вверх, но только не сейчас. Всего раз в месяц не больше двух стаканчиков. Теперь у меня все под контролем. Руди махнул куда-то в мою сторону. Отвернувшись от него, я увидел, что судья сверлит взглядом детектива Грейнджера. Когда я повернулся обратно, Руди вновь помахал рукой. Только тогда я понял, что машет он именно мне. Я машинально помахал в ответ, отвернулся и попытался сориентироваться в ситуации, тщетно пытаясь сообразить, какого черта такая фигура делает на моем слушании. «Хорошо, что вы, наконец, изволили присоединиться к нам, детектив», — едко произнес судья Паркс. Майк Грейнджер выглядел как типичный ветеран нью-йоркской полиции. В развалочку, выйдя вперед, он вынул из-под пиджака наплечную кобуру с пистолетом и прилепил к ней выплюнутую изо рта жвачку, прежде чем засунуть все это хозяйство под стол обвинения. «В зале суда никакого оружия». Сотрудники правоохранительных органов были обязаны предъявлять свои стволы местной службе безопасности. Старым опытным копам судебные приставы обычно давали поблажку, но даже самые испытанные ветераны знали, что на свидетельской трибуне нельзя находиться при оружии. Грейнджер попытался было объяснить, почему опоздал. Судья Паркс сразу оборвал его, покачав головой, мол, прибереги силы для выступления за свидетельской трибуной. Я услышал, как Джин Мари тихонько вздохнула. Сквозь ее обесцвеченные патлы просвечивали черные корни. Пальцы дрожали, когда она нервно поднесла их к рту. «Не дергайся, я уже говорил, что в тюрьму ты не вернешься», — сказал я. Для суда она надела новый черный брючный костюм. Смотрелся он на ней неплохо и явно придавал ей чуть больше уверенности в себе. Пока я пытался успокоить Джин Норм, наконец, перешел к делу, вызвав на свидетельскую трибуну Грейнджера. После того, как детектива привели к присяге, Норм стал выяснять у него обстоятельства ареста Джин. Выходило типа того. В тот вечер он проезжал через перекресток 37-й улицы и Лексингтон-авеню и увидел Джин, стоящую возле массажного салона с коричневым бумажным пакетом в руке. Грейнджер знал, что в свое время у нее была целая куча приводов за проституцию, так что остановил машину и подошел к ней. Представился, показал свой значок, и в этот момент, по его словам, увидел принадлежность для употребления наркотиков, торчащую из пакета джин. «И что это была за принадлежность?» — уточнил Норм. «Соломинка. Такие обычно используются наркоманами для вдыхания наркотиков через нос». «Я четко видел такую соломинку, которая торчала из верхней части пакета у нее в руках», — ответил Грэнджер. Судья Паркс не удивился, но, тем не менее, закатил глаза. Хотите верьте, хотите нет, но за последние шесть месяцев полиция Нью-Йорка арестовала с полдюжины молодых афроамериканцев, «За хранение принадлежностей для употребления наркотиков, поскольку те держали в руках стаканы с газировкой, из крышек которых торчали пластиковые соломинки». «И как вы поступили потом?» — спросил Норм. «Для меня видеть при ком-то принадлежности для употребления наркотиков уже основание для задержания. У мисс Мари имеются судимости за преступления, связанные с наркотиками, поэтому я обыскал ее пакет и нашел в нем наркотики». «Миз, госпожа, нейтральное обращение к женщине в англоязычных странах ставится перед фамилией женщины, как замужней, так и незамужней. Пять маленьких пакетиков марихуаны на самом дне, поэтому я арестовал ее». Дело вроде шло к тому, что Джин опять сядет. Уже второе преступление, связанное с наркотиками, за 12 месяцев, и на сей раз никакого условного срока, корячилось ей от двух до трех лет. И вообще-то я припомнил, что она уже отсидела небольшой срок за это преступление. После ареста провела три недели в тюрьме, прежде чем я уболтал поручителя выписать ей залог. Я уже спрашивал Джин об обстоятельствах ее содержания И она рассказала мне все, как на духу. Джин всегда говорила мне правду. Детектив Грэнджер подкатил к ней в поисках небольших бесплатных развлечений на заднем сидении своей машины. Джин сказала ему, что с нее хватит, она, мол, с этим давно завязала. В результате Грейнджер вышел из машины, выхватил у нее пакет, а когда увидел внутри травку, то сразу сменил тон, сказал ей, что с этого момента хочет 15% от ее выручки или же арестует ее прямо здесь и сейчас. Джин сказала ему, что уже платит 10% двоим патрульным из 17-го райотдела и что это ее вполне устраивает. Эти копы знали Джин, и им было легко закрывать глаза на ее мелкие проделки. Несмотря на свое прошлое, Джин была патриоткой. Торговала она стопроцентно домашней, американской, марихуанной, полученной прямо с лицензированных государством ферм в штате Вашингтон. С марта 2022 года к числу штатов, легализовавших употребление марихуаны как в медицинских, так и в рекреационных целях, присоединился и Нью-Йорк, так что теперь Джин Мари может спать спокойно. Большинство клиентов Джин были пожилыми людьми. Они курили траву, чтобы избавиться от боли при артрите или не знаю уж от каких еще скорбей. Они были постоянными клиентами и не создавали никаких проблем. Короче, Джин сказал Грэнджеру, чтобы тот шел лесом, поэтому он повязал ее и состряпал всю эту историю. Разумеется, ничего из этого я не мог доказать в суде. Не собирался даже пытаться. Когда Норм уселся на свое место, я встал, откашлялся и поправил галстук. Расставил ноги на ширину плеч, сделал глоток воды и приосанился, типа как настраивался на то, чтобы промурыжить Грэнджера по меньшей мере пару часов. Вынул из папки у себя на столе листок бумаги и задал свидетелю свой первый вопрос. «Детектив, в ваших показаниях вы утверждаете, что обвиняемая держала пакет в правой руке. Мы знаем, что речь идет о большом коричневом бумажном пакете, который трудно удержать в одной руке. Я так понимаю, она держала его за ручки, приделанные к нему сверху. Грэнджер посмотрел на меня так, словно я лишь зря трачу его драгоценное время на банальные дурацкие вопросы. Затем кивнул, и уголки его рта приподнялись в улыбке. «Да, она держала сумку за ручки», — подтвердил он, после чего уверенно посмотрел на стол обвинения, давая сидящим за ним понять, что предвидел нечто подобное. Я не сомневался, что при подготовке к сегодняшнему слушанию Норм с Грэнджером уделили достаточно много времени законности использования коктейльных соломинок. Грэнджер был более чем готов к этому и ожидал, что сейчас я заведу долгий разговор об этих соломинках. Используются ли они лишь для газировки и так далее, и тому подобное. Не произнеся больше ни слова, я сел. Мой первый вопрос был также и последним. Я видел, что Грейнджер смотрит на меня с таким подозрительным видом, будто у него только что обчистили карманы, но он в этом не до конца уверен. Норм подтвердил, что у него нет желания повторно добрашивать свидетеля. Детектив Грейнджер покинул свидетельское место, и я попросил Норма предъявить мне три вещественных доказательства, приобщенных к делу. «Ваша честь, вещественным доказательством номер один в этом деле является сумка. Вот это», — сказал я, демонстрируя коричневый бумажный пакет с логотипом Макдональдса, уложенный в прозрачный пакет для улик. Потом наклонился и поднял с пола свой собственный пакет из Макдональдса, поднял его к первому. «Этот пакет точно такого же размера, ровно двадцати дюймов глубиной. Я получил его сегодня утром вместе со своим завтраком». Поставив оба пакета на пол, я взял следующую пронумерованную улику. А вот это — содержимое пакета обвиняемой, изъятое у моей клиентки при аресте. Вещественное доказательство номер два. Внутри этого опечатанного пакета для улик лежали пять маленьких упаковок марихуаны. По объему их не хватило бы, чтобы даже заполнить чайные блюдца. Вещественное доказательство номер три. «Стандартная соломинка для газировки из Макдональдса. Длина ее 8 дюймов», — объявил я, поднимая ее повыше. «Это точно такая же соломинка, как та, какую я получил сегодня утром». Достав свою собственную соломинку, я положил ее на стол. Скинул упаковки марихуаны в свой пакет из Макдональдса и показал его судье — после чего взял со стола свою соломинку и, держа ее за кончик, одной рукой опустил в пакет, а другой взялся за бумажные ручки. соломенка исчезла из виду. Пакет я передал судье. Тот посмотрел на него, вынул из его глубин соломинку и бросил ее обратно, повторил это несколько раз и даже поставил ее вертикально внутри пакета поверх пакетиков с марихуаной кончик соломинки оставался в добрых пяти дюймах от верха бумажного мешка. Я точно это знал, поскольку успел и сам провести подобный эксперимент. «Ваша честь, здесь я вынужден полагаться на точность судебного стенографиста, но, согласно зафиксированным им показаниям детектива Грэнджера, тот совершенно четко видел соломинку, торчащую из верхней части бумажного пакета». Защита, конечно, признает, что соломинка могла показаться над краем пакета, если бы его верхняя часть была свернута вниз. Однако детектив Грейнджер только что подтвердил в своих показаниях, что моя клиентка держала пакет за ручки. Ваша честь, это последняя соломинка, за которую тут можно ухватиться, так сказать. Судья Барх поднял руку, он явно услышал от меня достаточно, и, повернувшись в своем кресле, перевел взгляд на Норма. «Мистер Фолкс, я только что изучил этот пакет и соломинку в купе с прочими предметами, находящимися на самом его дне, и меня не убеждают слова детектива Грейнджера о том, что он мог видеть соломинку, торчащую из верхней части этого пакета. Таким образом, у него не имелось никаких законных оснований для обыска пакета, и все собранные в результате улики не могут быть приняты судом, включая соломинку». Я, мягко говоря, несколько обеспокоен недавней склонностью отдельных офицеров полиции относить коктейльные соломинки и прочие безобидные предметы к средствам для употребления наркотиков. Как бы там ни было, у вас не имеется никаких доказательств в поддержку обоснованности ареста, и я снимаю с подсудимой все обвинения. Я уверен, что у вас есть что мне сказать, мистер Фолкс, но в этом уже нет смысла. Боюсь, что вы чертовски опоздали». Джин обхватила меня за шею, едва не придушив. Я слегка похлопал ее по руке, и она отпустила меня. Пожалуй, у нее пропадет всякое желание душить меня в объятиях, когда она получит от меня счет. Судья и его помощники встали и покинули зал суда. Грейнджер тоже метнулся к двери, по дороге нацелившись в меня указательным пальцем и изобразив выстрел из пистолета. Это ничуть меня не обеспокоило, я к этому давно привык. «Так когда ждать от вас апелляции?» — бросил я Норму. «Не в этой жизни», — ответил он. «Грэнджер не интересуется всякой мелкой шелупуни вроде вашей клиентки. Похоже, за этим арестом стоит что-то еще, о чем мы с вами никогда не узнаем». собрав свое барахло, Норм последовал за моей клиенткой из зала суда. «Теперь в зале остались только я и Руди Карп». Он несколько раз хлопнул в ладоши, типа как поаплодировал мне, и на лице у него появилось нечто похожее на искреннюю улыбку. Встав, Руди произнес «Поздравляю, это выглядело весьма впечатляюще. Не уделите мне пяток минут своего времени». «Зачем?» «Я хочу знать, не желаете ли вы занять место второго защитника в самом крупном процессе по делу об убийстве, которое только когда-либо видели в этом городе».